Глава пятая Было 20 минут первого, когда я покинул Вестсайд-отель. Мне захотелось пройтись. Во-первых, я все еще не замечал за собой филеров, а я люблю гулять в одиночестве. Во-вторых, я не хотел загружать голову разными мыслями, а когда я гуляю, они обычно не беспокоят меня. В-третьих, я хотел осмотреть кое-какие достопримечательности. К тому же стоял погожий зимний день, почти безветренный. Для того, чтобы вам стало ясно, какие мысли появляются у меня на прогулках, скажу, что, проходя по Вашингтон-скверу, я подумал об одном совпадении. Она состояла в том, что Арбор-стрит, на которой жил Элтхаус, находилась в Виллиджи, и что Сара Дакос тоже живет в вилледже. Мысль эту нельзя было назвать блестящей, ибо в вилледже проживает около четверти миллиона людей, а мне известны куда более странные совпадения. Однако это дает вам представление о том, чем занята моя голова, когда я гуляю. Я бывал на арбор и раньше в связи с обстоятельствами, которые для моего нынешнего рассказа не имеют никакого значения. Это узенькая улица, длиной всего три квартала, с двумя рядами старых кирпичных домов. Дом номер 63 ничем не отличался от других. Стоя на противоположной стороне улицы, я внимательно осмотрел его. Окна третьего этажа, где жил и умер Моррис Алтхаус, были задернуты рыжевато-коричневыми портьерами. Я прошел за угол, где в вечер убийства стояла машина сотрудников ФБР хотя я и сказал, что решил осмотреть кое-какие достопримечательности. На самом деле я выполнял свои прямые обязанности. Знакомился с местом преступления, расследованием которого мне, возможно, предстояло заняться. Иногда это дает результаты. Правда, Вульф не признает этого. Он ни за что не подойдет к окну, даже если преступление совершено под нашим окном. Конечно, было бы неплохо подняться на третий этаж и осмотреть квартиру, Но я хотел попасть домой до Ленча, поэтому подозвал такси и уехал. Вернуться раньше я хотел по той простой причине, что во время еды по установленному Вульфом твердому правилу разговоры о делах были запрещены. Но я опоздал. В 20 минут второго, когда Фриц открыл мне дверь, Вульф уже был за столом. Усаживаясь на свое обычное место напротив него, я проронил несколько слов о погоде. Он что-то промычал прожевывая поджаренную телятину. Я тоже взял себе кусок, хотя аппетит у меня был испорчен. Мне очень хотелось показать Вульфу нелепость его правил, но все равно поговорить с ним о деле во время ленчи не удалось. После ленча я сказал Вульфу, что хочу кое-что показать ему в подвале. Мы прошли в вестибюль, свернули направо и спустились по лестнице. В подвале находилась комната фрица. Ванная, кладовая и большая комната с бильярдным столом. В бильярдной на возвышении стояло большое удобное кресло для Вульфа, в котором он восседал, когда у него проявлялось желание посмотреть, как мы с Саулом Пензером орудуем киями, что происходило примерно раз в год. Я привел Вульфа сюда, зажег свет и заявил, «Вот ваш новый кабинет. Надеюсь, он вам понравится». Хотя я не думаю, что специалисты ФБР могут оборудовать помещение микрофонами дистанционно, но рисковать не стоит. Бильярдную они наверняка не приняли в расчет. Пожалуйста, присаживайтесь. Сам я примостился на краешке бильярда лицом к креслу. Вольф сердито взглянул на меня. Ты что, пытаешься вывести меня из терпения или это на самом деле возможно? Не исключаю. Поэтому я не хочу, чтобы они пронюхали о том, что инспектор Кремер просил передать вам привет, угостил меня молоком, пожал руку и пожелал счастливого Нового года». «Не валяй, дурака!» «И не думаю. Это был Кремер». «В номере гостиницы?» «Да». Вульф поднялся на возвышение и опустился в кресло. «Докладывай», — приказал он. Я рассказывал, не торопясь, не желая ничего пропустить. Если бы мы находились в кабинете наверху, Вольф откинулся бы назад и закрыл глаза. Но кресло в бильярдной не было приспособлено для этого, и ему пришлось сидеть выпрямившись. В течение последних десяти минут губы у него были плотно сжаты, или из-за моего рассказа, или потому, что он сидел не в обычной позе. А возможно и потому, и по-другому. Заканчивая сообщение о своей экскурсии по городу, я заметил, что какой-нибудь человек, гулявший с собакой по другой стороне улицы, напротив дома Олдхауза, или кто-нибудь из дома напротив, мог видеть, как сотрудники ФБР вышли из подъезда и направились к машине за углом, и даже заметить ее номер. Как раз на углу стоит уличный фонарь. Вольф долго втягивал себя носом в воздух. «Вот уж никогда бы не подумал, — сказал он, наконец, — что мистер Кремер может быть таким ослом, чтобы встретиться с тобой». Я кивнул. «Однако это так. Он не знал, почему ФБР заинтересовалась вами, пока я не сообщил ему. Ему было известно только, что вы чем-то настроили против себя ФБР, а у него в руках дело об убийстве, по которому он не может привлечь к ответственности сотрудников бюро». Вот он и решил подбросить это дело вам. Признайтесь, что вы чувствуете себя польщенным, ибо Креммер уверен, что у вас есть пусть хотя бы маленький шанс успешно его завершить. Вы только подумайте, каких хлопот ему стоило организовать эту встречу. Он даже не задумался над тем, что я рассказал ему о миссис Браннер, хотя сейчас, наверное, размышляет об этом. Предположим, вы совершите чудо и докажете, что убийство Элтхауза – дело рук агентов ФБР. Вашей клиентке это абсолютно ничего не даст. Ей было бы на руку, а вам дало бы возможность получить гонорар, если бы вы могли заявить ФБР. Послушайте, я не стану заниматься этим убийством, если вы прекратите преследовать миссис Браннер. Однако Кремеру это будет не по нраву, да и вам тоже. «Я знаю, что с убийцами вы ни на какие компромиссы не идете. Я ясно все изложил?» «Мне не нравятся твои местоимения», — проворчал Вульф. «Ну хорошо, пусть будет мы, нам, нас и так далее». Вульф покачал головой. «От положенницы!» Он чуть улыбнулся уголками рта. «Чему вы улыбаетесь, черт вас возьми?» — резко спросил я, не сводя с него глаз. «Возникло очень затруднительное положение. Ясна бесполезность попытки доказать, что этот человек был убит сотрудниками ФБР. Ну что ж, в таком случае мы докажем, что они его не убивали. Нам-то это пойдет на пользу? А что дальше?» «Вот именно». «Посмотрим». «Ты только подумай, Арчи, у нас с тобой ничего не было». Сведения мистера Коэна – мелочь. «Сейчас же, благодаря Креймеру, мы располагаем хорошим орешком в виде недоведенного до конца дела об убийстве, в котором весьма серьезно замешано ФБР, независимо от того, его сотрудниками оно совершено или еще кем-то. Это прямой вызов нашему мастерству и нашим способностям, если мы ими обладаем». «Бесспорно. Нам сперва нужно выяснить, кто убил этого человека. Ты видел Кремера и слышал, как он это рассказывал. Он действительно убежден, что убийство совершено ФБРовцами?» «Да». «Убежден?» «Он так считает. Кроме того, ему очень хочется верить, что это именно так. ФБР он называет не иначе, как проклятая банда убийц и тому подобное». Узнав, что на месте происшествия были замечены трое сотрудников ФБР, Кремлер даже не пытался заниматься другими версиями. Он опытный криминалист, и будь у него другие серьезные данные, он бы их расследовал. Однако у него их не было, и он твердо решил, что убийство – дело рук ФБРовцев. Действительно, если Элдхаус уже был мертв, когда в его квартиру проникли сотрудники ФБР, почему они не сообщили об этом? Они же могли это сделать после ухода из квартиры и не называя себя. По каким-то причинам они сочли нужным промолчать. Почему? То же самое относительно пули. Немногие убийцы могли бы подумать о том, что пуля прошла насквозь и, ударившись о стену, упала на пол. А они нашли ее и унесли с собой». Для такого специалиста своего дела, как Кремер, это очень важное обстоятельство, поэтому можно понять, почему Кремер обвиняет в убийстве ФБР. Кто этот Брег, которого упомянул Кремер? Спросил Вольф, хмурясь. Ричард Брег, самый старший представитель ФБР в Нью-Йорке, начальник Нью-Йоркского управления ФБР. Но он-то знает, что Элтхаус был убит одним из его подчиненных за нужно спросить у него. Брэк может догадываться, что один из его подчиненных убил Элтхауза. Но если они не сообщили ему об этом, утверждать обратное он, разумеется, не в состоянии, так как не был там. Он вовсе не идиот. Он был бы им, доверяя всему, что докладывают его подчиненные. Это имеет значение? Возможно. Возможно, даже очень большое. В таком случае ему или точно известно, что один из его людей застрелил Элтхауса, или он считает это вероятным. В противном случае Брэк был бы значительно откровеннее, когда Кремер попросил его о содействии. ФБР иногда оказывает услуги полиции, когда ему это ничего не стоит. Ну, хотя бы ради поддержания своего престижа. Кроме того, Бреггу хорошо известно, что Кремер не стал бы возражать против негласного обыска квартиры Элдхауза работниками ФБР, ибо, как вы знаете, полицейские тоже занимаются подобными делами. Возможно, что пуля спрятана в ящике стола мистера Брегга. Ну а ты сам-то что думаешь? Ты согласен с мистером Кремером? Странный вопрос. Ни у меня, ни у вас пока не может быть своего мнения. Возможно, что Алтхауза застрелил домовладелец за неуплату денег за квартиру. Или, или, или... Вольф кивнул. Во всем этом мы должны разобраться. Ты немедленно начнешь расследование в той форме, какую сочтешь наиболее подходящей. Возможно, стоит начать с семьи убитого. Отец Элтхауза, Дамский портной? Правильно. На седьмой авеню. Я соскользнул с бильярдного стола и выпрямился. Поскольку мы предпочитаем, чтобы убийца оказался не сотрудник ФБР, нас, вероятно, не интересует, какой материал против ФБР удалось собрать Элтхаузу. «Нас интересует все», — Вульф сделал гримасу. «И если ты найдешь кого-нибудь, с кем, по твоему мнению, мне следовало бы поговорить, приведи сюда». Он снова сделал гримасу и добавил. Его или ее. С удовольствием. Моя первая остановка будет в редакции газет, где я просмотрю вырезки, а кроме того, у Лона могут найтись и кое-какие неопубликованные сведения. Что же касается встречи с вами, то как я могу привести кого-то в наш дом? Может быть, наблюдение ведется и за парадным входом, и за дверью, выходящей во двор. Как я могу кого-то привести сюда и вывести? «Как обычно. Мы расследуем убийство, которое не интересует ФБР. Так заявил Кремеру сам Брэг. И на этот раз Кремер не будет на нас претензии. В таком случае мне нечего беспокоиться о слежке». «Нет. Вот благодать-то!» – воскликнул я.